Потом перешел к подробностям, рассказал о бойне и грабежах, сожженных синагогах, о тысячах, распятых на кресте, о десятках тысяч, проданных в рабство. Та задача Господа, закончил он, которую мы себе поставили, была все равно заранее обречена на провал. Вы не представляете, Господа, как мучительно все время совать другому под нос, трезвые возражения?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 Наконец мебельщик Гай Барцарон с присущей ему осторожностью выразил те опасения, которые испытывал каждый. «В Иудее", сказал он, — «все кончено. Я спрашиваю себя, что ждет нас здесь?» Иоанн подергал узловатой мужицкой рукой свою бородку клином.